Двадцать второе. Раваница. Раваница. В день преображения Господня, 1719 год. Миновав после долгой ходьбы пешком горню-сеню и поднявшись на гору, я увидел монастырь. Я заплакал. Это не был обычный плач. Это был потоп, что, трезвее и разрывая грудь, выплескивается из самого сердца. плач от которого человек умирает и после которого рождается заново. На такой плач у меня не нашлось бы ни сил, ни мужества, если бы я при первом же взгляде на постройку, святую из любви, не обрел уверенность в том, что я у цели своего путешествия, на месте своего рождения, на месте, где мне суждено остаться навсегда. Наконец я мог остановиться и отдохнуть. посвятить себя себе. Быть может, я оплакивал тех, кто умирает, все позабытые воспоминания, что внезапно нахлынули на меня, стыд и отчаяние, которые терзали меня и которые я по собственному ощущению так героически переносил, но без всякой надобности накапливал. Ведь каждый раз, когда на меня это бремя давило, оно было моей единственной собственностью, Моим единственным достоянием, моим единственным содержимым, и вот теперь я с ним расставался. А может, я, как любой новорожденный, плакал из-за невыносимого ощущения, ощущения того, что я всегда был любим. Ведь это ради меня, бедного и несчастного, Отец Небесный сохранил ту красоту, что открылась моим глазам. Даже слабое дуновение ветра не колыхало листья на деревьях в монастырском дворе или в кустах на берегу за монастырем. Церковь, построенная из камня и кирпичей, сложенных и оштукатуренных мастерами, которые не сквернословили, и украшенная кружевным декором, который не мог бы воплотить в камни тот, кто не верит в вечность. Это церковь. Играя бело-желто-серо-красными красками штукатурки, камня и обожженной земли свободно воспаряла на природе, застывшей в немом почтении. Воспаряла настолько свободно, что создавалось впечатление, будто именно это ее тяга к свободе, а вовсе не набег неверных, обратил в руины старую крепость по соседству. будто рыцарскому памятнику любви оказался тесен ворот, хомут из брони. В долине отзывался эхом звук клепал, а счастливые слуги в доме отца нашего, покидая начатую постройку, примыкавшую к церкви, неспешно собирались у колодца. Благодарю тебя, Боже, и всех предков моих, и святого князя. Я все плакал, и плакал То, что тогда на горе надраваницей осталось от меня, похоронившего своего отвратительного единственного сына, вступило в жизнь неуверенными шагами слишком рано начавшего ходить и всё же старого ребенка. Хотя отголоски плача до сих пор потрясывают меня, и из-за них я вынужден бежать и скрываться от остальных, мое новое детство счастливое. если только не глупо говорить о счастье в таком месте. Учитель Стефан, наш строгий, но преисполненный любви отец, все учит нас твердо ступать по земле и подниматься, когда упадем. Он принял меня, не учинив большого испытания. Я получил послушание помогать при сооружении притвора, который огоряне разрушили в большую войну. Когда отец Стефан в прошлом году, еще до подписания мира, вернулся после 30-летнего скитания из Воеводины в Раваницу, там всюду буйствовали заросли орешника. Даже вход в церковь нельзя было распознать. Кровля церкви совсем обвалилась, а под куполом выросли деревья. Сооружение, созданное на завещанные средства святого князя, испытало всю ярость Орды. Вместо монахов снова пострадали мученики на стенах церкви. Многим из них турки пиками выкололи очи. И все-таки неуничтожаемые святые воины из правого клироса и сейчас взирают на нас очами, полными понимания, а не боевого духа. Они ждут от нас дел. Учитель говорит, что Господь попустил разорение и запустение монастыря, из-за множества наших грехов, и грехов наших сейчас уже упокоенных отцов и дедов. А может, он нам дал и возможность проявить себя в нашей любви? До моего прихода здесь уже снова покрыли черепицей церковь, чтобы она больше не протекала. А когда-то кровля была из свинцовых листов, но свинец потребовался туркам. Притвор предназначен для святых и мироточивых мощей, сохранившихся в каменном киоте, пред которым отступили даже неверные, мощей самого древнего обитателя Раваницы, преподобного Ромела. Новый притвор, конечно же, не будет столь красивым, как был прежний. Мала наша сила и мала наша любовь. Но ведь сказал Господь великому Пахомию, дерзай, Пахомий. И крепись, ибо семя твое духовное не оскудеет до скончания века. И многие из тех, кто придут после тебя, из глубины твоего мрачного рва, моею помощью спасутся и явятся выше нынешних добродетельных иноков. Так, может, и нам дается какая-то надежда. Нужно также возвести трапезную и привести в порядок кельи, Нужно подновить фрески в церкви. Столько всего еще нужно сделать. И будет сделано, если даст Господь. Я делаю все, что мне говорят. Таскаю и гружу камни с бигры, Приношу бревна из леса, Мешаю мел песок для штукатурки. Когда мы от бедняков получаем немного муки, Я помогаю месить тесто для хлеба. Говорят, я замешиваю хороший хлеб. Наверное, это у меня природный дар. А вот то, что мне больше всего хотелось бы делать, класть камень, мне не позволяют. Из остальных обязанностей мне более всего по душе, когда отец Стефан посылает меня на реку ловить рыбу для братьев. Тогда я подворачиваю штанины, беру корзину, залезаю в холодную воду и стараюсь зачерпнуть воду как можно глубже. Тогда вода сливается сквозь прутья. Корзине остаются рыбешки, совсем мелкие, чуть больше пальца. Я нанизываю их на прутья, как гроздья. Рыбки маленькие, но получаются очень вкусными, когда их запечешь на раскаленных камнях. А если еще есть и соль, плохой из меня пока подвижник, но надеюсь, что стану лучше. Лишь бы была в человеке любовь. Несколько дней назад, сгружая камни с телеги, я сильно прищемил мизинец и безымянный палец. От боли у меня искры посыпались из глаз, но я решил стерпеть. Стыдно мне было из-за такой мелочи покидать стройку. А боль все не унималась. Я скрипел зубами и, чтобы другие не приметили, старался работать еще быстрее. Только одно дело креститься тремя пальцами. и совсем другое — носить тремя пальцами куски горной породы. И все-таки я держался. А потом ко мне подошел молодой подмастерье-каменщик Милован и принес мокрую тряпку. Как он увидел, что со мной приключилось, не знаю. Но только он прервал свою работу и по-христиански пошел за тряпкой, нашел ее, смочил водой и принес брату, чтобы унять его боль. Милован поглядел на меня своими веселыми глазами. Они у него всегда широко раскрыты, словно он всему, что видит, сильно и приятно удивляется. А я, обматывая пальцы, едва скрывал слезы, наворачивавшиеся мне на глаза не столько от боли, сколько от стыда. Вот ведь уткнулся в свои камни и внимания не обращал на то, как у других дела». Мне даже в голову не приходило позаботиться, не хочет ли кто пить, не страдает ли от боли или просто пребывает не в настроении. Далек я, ох, далек от любви. Здесь есть один монах с необычным даром. Ему вроде как служба показывать каждому из нас, насколько мы далеки от Бога. Отец Никодим немного косоглазый, с длинной ухоженной бородой и опрятной сутаной. Он придает большое значение своему внешнему виду. Ходит по двору величаво, как черный павлин, только задумчивый и со склоненной головой. Когда он читает в церкви Екатени, то не стоит спиной к людям, а искривляется как-то так, что всем становится виден хотя бы немного его полупрофиль. Отца Никадима сильно заботят чужие грехи. Он часто называет кого-нибудь блудником, пьяницей или как-нибудь еще. Притом сам он не бежит от страстей, как вроде бы должен был. Рассказывают, будто однажды он затворился в кладовке и съел восемь кило меда. И ему даже плохо не стало. Весной, во время Великого Поста, отцы поручают какому-нибудь послушнику не спускать глаз с огорода. Иначе можно остаться без зеленого лука. Отец Никодим в состоянии целую грядку опустошить перед вечерним приемом пищи. Хотя он совсем не толстый. По мне, так людей нервирует один его величавый вид. Все избегают отца Никодима. Когда он садится рядом с кем-нибудь за трапезой, ему не приходится делать что-то особенное. Он может тихо попросить подать ему немного хлеба, или слишком долго устраиваться на скамье, либо как-то глуповато и неестественно посмеиваться, или просто моргать. Но только те, кто оказывается к нему ближе всех, становятся словно бешеные. Грубо прикрикивают на отца Никодима, или ссорятся с кем-то сидящим рядом. А потом сами себя принуждают больше молиться и совершать добрые дела, и совершать добрые дела. И через то совершенствуются. Что тут скажешь? Необычный учитель этот Никодим. Он нам показывает, сколько страстей в нас на самом деле еще не умершлено, а лишь немного отторгнуто и сокрыто. Когда кто-нибудь жалуется на отца Никодима отцу Стефану, тот всем советует одно: почувствовал гнев на отца Никодима, сразу же ступая к Богородичной иконе и сотворит три метания. Одно за себя, и два за отца Никодима. Я попробовал так сделать, и мой гнев тотчас прошел. Да и остальные и сказывали, что и им помогает. Здесь вообще много удивительных людей, я таких прежде никогда не встречал. Вот, скажем, добрый отец Сесой. Своё монашеское имя он получил посвятителю из Сесоевца. Монастырь Сесоевец – С церковью преображения Господня расположен на реке Цернице, у села Сисовца, в 12 километрах юго-восточнее монастыря Раваница. Название происходит от имени Ктитора, монаха Сисоя, похороненного в монастырской церкви. Но отец Никодим называет другую причину. До монастыря наш Сисой был страшным пьяницей, любил пересасывать вино Иракию, как говорят люди из этого края. Вера отца Асисоя сильна, но проявляет он ее довольно странно. Молясь фол голоса, он часами ходит вокруг церкви, не обращая внимания на то, светит ли солнце или идет дождь. Один раз я за ним подсмотрел украдкой из убежища. Дождь лил, как из ведра, гром гремел, все попрятались. А он все ходил вокруг церкви и, силясь превозмочь раскаты, выкрикивал молитвы. А потом упал на колени в лужу и воздел руки к небу. Жмурясь от ливневых струй, катившихся по его лицу, он всё выкрикивал и выкрикивал Богу какие-то свои молитвы, пока не стемнело и никто его не трогал. «Когда я решил исповедаться в первый раз...» Отец Стефан не захотел, чтобы меня исповедовал отец Никодим. Он вообще неохотно исповедует тех, кто занят на строительстве притвора. Говорит, довольно того, что следит за нами в ходе строительства. Мучает наши тела, так чего ж еще в души заглядывать? Отец Стефан послал меня к моему нынешнему духовнику, отцу Гавриле. У отца Гаврилы большие уши, но слышит он плохо. когда ты ему исповедуешься, должен кричать. Поэтому мы всегда удаляемся для исповеди из монастыря в лес, чаще всего в грот. Там можно кричать сколько душе угодно, и твою исповедь не услышат, если только никто не окажется в это время поблизости. Однажды я сам пошел к речке за рыбой и невольно услышал, как возопил мастер Андрей, так громко, что с дерев чуть не осыпалось листва. «Как же мне о том не помышлять? Я же человек!» Затем, вероятно, отец Гаврила что-то сказал, и в ответ ему опять раздался крик. «Мне что, себя скопить?» Я не захотел дальше слушать и побежал обратно в монастырь. Когда подошла моя очередь первой исповеди, отец Гаврила спросил меня, мучит ли меня что-нибудь, в чем я согрешил. А я опять заплакал. и никак не мог остановиться. Мучительные воспоминания нахлынули на меня и стали душить. Отец Гаврила приподнял косматые брови, вздохнул и переспросил. «Так в чем ты согрешил, сын мой?» Я едва мог дышать. Не знаю, можно ли это считать настоящей исповедью, но я искренно, совершенно искренно сумел выговорить только одно. «Во всем, во всем согрешил». и опять захлебнулся слезами. Я едва нашел в себе силы поднять взгляд, словно поднимал не глаза, а камни. Отец Гаврила приложил ладонь к уху, чтобы лучше слышать. Казалось, он навострил даже белые волоски, росшие из ушей. Сквозь слезы я увидел, что мой духовник задумался. В конце концов он опустил руку и произнес. «Берегись людей, а Бог тебя простит». Затем прочитал молитвы и отпустил меня. Потом я также в первый раз причастился. Как я вообще мог жить без литургии? Да что там как? Никак. Я просто не жил. На первой литургии я от страха и возбуждения чуть не потерял сознание. Раннее утро, желудок пустой, а я ведь привык, как проснусь, так сразу кладу себе что-нибудь в рот. Свет свечей трепещет на стенах. Запах ладана тяжел. Люди стоят все серьезные. Андрей встал передо мной и бросил шапку на пол. Прям вбил ее в плитке с такой силой замахнулся. Нагнул голову и не шевелится. А остальные стоят серьезные и красивые. А как иначе? Ведь мы же большое дело творим. Гораздо большее, чем строительство притвора. Мы общей молитвой спасаем мир. Со стен глядят святые воители и отшельники, Ангелы и Серафимы с сотнями крыльев и очей, Наш святой князь, княгиня милится и их дети. Какое чело у молодого Стефана! Апостолы сопровождают нашего Господа, Спокойно девятся, а он спокойно творит дивные чудеса, Исцеляет слепого от рождения, «А разве я не слеп от рождения?» «Исцели меня, Господи!» Кто не слышал, как ежедневно поют отцы в равванице на вечерне, на утренне и на литургии, тот не знает, что вечность можно услышать и здесь, в этом настолько временном мире, между восходом и закатом солнца, между распусканием и опаданием листьев, между первым плачем, и последним вздохом на смертном одре. Георгий I затягивает бескрайнюю молитву, а Никанор хватается одной рукой за луч света бытия, а другой за веревку, брошенную нам из Царства Небесного, и спускается в потаенный центр всего тварного мира. Затем испускает из себя звук. Это не пение, это звук кровотока мира, замедляющегося для вечности. Он медленнее боли и медленнее радости, Глубже души. Откуда у него берется такой звук? Губы не шевелятся? Из чела, может? От Бога не иначе. Как проходит литургия, Я больше не знаю, кто молится. Отец ли Стефан, который ее отправляет, Никодим, Сесой, Никанор, Георгий И остальные отцы, Андрей, Я, Молодые каменщики, все мои предки, пророки, апостолы, святые Нахор, Максим, Поликарп, преподобный Рамила, за всеми нами соглашенными, которые терпеливо стоят на коленях в ожидании посвящения или возвращения в тайну. Паки и паки, снова и снова мы просто молимся за весь свет. Господи помилуй, Христос! Слово Божие читается из большого окованного Евангелия. Как звёзды сияют украшения на одеждах, блестят серебряные сосуды, намного более скромные, чем те, которые своему любимому детищу даровал святой князь и которые на верблюдах растащили грабители из Азии. Но и эти тоже прекрасные плоды чего-то труда, знания и любви. Наши дары Богу который нам даровал все, проносится и кладутся на честную трапезу, трапезу вечной тайной вечери. А потом Отец поднимает потир. Твоя от твоих тебе приносящая всех изо вся. И вся природа, и все люди, и весь тварный мир через хлеб и вино возносятся к Богу. Размах приношения таков, что я отчетливо ощущаю, как церковь приходит в движение и начинает плыть, увлекая в бесконечном путешествии весь свет, пойманный в сети любви. Как легко любить силы Божьей! Я думал, что не дождусь первого причастия, что умру в шаге от спасения. Все потемнело, в полном мраке меня скорее подвели к потиру, нежели я сам смог найти к нему путь, плоть и кровь Бога. Самый удивительный и самый невозможный ужас приносит взрыв света, который стирает любую тень. Тени нет, больше ничто не отдалено, нет расстояния, ничто не исчезнет. Выйдя из церкви, я ясно осознал, что все есть церковь. Свет, стирающий тени, озарял строящиеся стены притвора, лачуги с временными кельями. Деревья, горы и всех людей, что сновали по церковному двору. Небо было золотым от света, гораздо более сильного, нежели свет утреннего солнца. Мне вдруг захотелось рисовать. «Да, я зарисую стены притвора, потому что я знаю, как это сделать», — думал я. «Это мое задание. Никакого копирования. Нужно только нарисовать то, что я вижу». Отец Стефан оживил меня. Он повелел мне помочь с нашей скромной трапезой. Мы ели хлеб и рыбу, которую наловили, и пили вино, которое принесли крестьяне из тубицы Наконец-то я понял, для чего служит книга, которую я в своих скитаниях упорно таскал с собой. Эта книга на самом деле руководство по использованию жизни. Но чтобы ее понять, нужно знать шифр. Шифр я сейчас получил и теперь готов ее прочитать. Но учитель Стефан говорит мне, что делать это еще рано, что я должен подготовиться лучше, что книга Лествичника для меня все еще крепкая пища. Книга уже не у меня. Сразу по прибытии в монастырь я отдал ее отцу Стефану. Может быть, я сделал это с чрезмерной торжественностью и напыщенностью. из-за воспоминания о своих муках и страданиях, в которых я ее сберег. Отец Стефан принял дар без каких-либо изъявлений благодарности, как нечто само собой подразумевающееся. Вероятно, он хотел мне показать, что не считает книгу чьей-то безраздельной собственностью, и потому не воспринял мой подарок как некую жертву. Позднее я видел его у реки. Он сидел под липой и слюнявил пальцы, листал книгу сияющими глазами и каким-то трепетным благоговением. Учитель Стефан, если выдается время, свободный отдел по обновлению церкви, обучает братью и священников из округи чтению и письму, а также немного и толкованию священного писания. Он собирает всех под большой липой, и тогда можно часами слышать их медленное чтение по слогам и напевание текстов из благослужебных книг, привезенных из России. Никто здесь не знает русского, но язык в этих книгах во многом похож на наш старый язык. Я, на удивление, довольно прилично его понимаю, хотя я не разумею вполне древние надписи на кирпичах церкви. И все-таки наш честной учитель постоянно меня понуждает не торопиться ни с изучением писания, ни с духовным и телесным подвижничеством. По его мнению, и принимать послушание мне тоже пока рано. Он не раз повторял мне, что на такое решение нужны не дни, а годы. Не может такого быть, чтобы я, при всем своем очевидном пыле, уже через несколько дней оказался готов к тому, чтобы стать послушником. И хотя я чувствовал себя так, словно пребывал в монастыре всегда, Учитель настаивал, что для меня сейчас достаточно помогать с обновлением церкви и регулярно ходить на службы. Вышло, что он был во всем прав. Накануне праздника произошло столько всяких событий, что мне их сложно даже описать, не говоря о том, чтобы уловить их истинный смысл. Сначала из окрестных сел, да и издалека начали к нам приходить люди – и мужчины, и женщины, и дети. В большинстве своем это были голые и босые, измученные бедняки. Каждый нес с собой в корзине или котомке что-нибудь, что он сумел отнять у своей нищеты. Кто-то нес хлеб, кто-то вино, а в основном их незатейливый съестной скарб состоял из кочана капусты, репы нескольких головок лука, яблок и слив. И почти все несли по нескольку гроздев винограда. На преображение без винограда приходить не годится. Почти каждая женщина приносила льняной рушник, обычный или вышитый, в дар монастырю. С приходом такого количества людей на лугу и на склоне у полуразрушенных монастырских стен поселилась особенная радость ожидания праздника. Но только меня почему-то сильно беспокоило, что, идя по своим обычным делам, Я почти на каждом шагу встречался с проявлениями жизни, еще не уподобленной дому отца нашего. Может быть, мне начала мешать и простота этих примитивных людей, которые мне среди неграмотных каменщиков, облагороженных законами монастырского уклада, совсем не мешала, а, напротив, даже приобретала вид особой изысканности. Идя за водой, я знал, что нужно беречься. Я не задерживала взгляда на каком-либо более красивом женском лице. Я отворачивалась от обнаженных женских ног, которые, сверкая белизной из-под подоткнутых юбок, торчали из мелководий, где женщины и девушки собирались, чтобы постирать белье и начерпать воды для своих мужчин. Чувствуя, как ко мне подступают осуждения и гнев из-за грубых слов крестьян, развалившихся на лугу рядом со своими овцами и котомками, Я лишь ускорял шаг и возвращался под защиту разрушенных монастырских стен. Неожиданно успокоительное общество я нашел в лице отца Никодима. Я уже не избегал садиться рядом с ним и добровольно наложил сам на себя более строгий пост. В те несколько дней на меня все чаще накатывали волны бешенства, а воспоминания, которые я считал навсегда умершими, снова пробуждали во мне стыд и осколки желаний, которых я совсем не жаждал. Тогда-то я понял, насколько я в действительности слаб, и насколько велик подвиг, казавшийся мне на крыльях первого удушевления таким легким. Дом отца нашего перед праздником открылся, и я ощутил всю полноту притягательной силы света. Воистину тяжело от него отделиться. И насколько же упорен старый человек, никак не желающий умирать. Я попытался непрестанно молиться, надеясь, что Господь наполнит меня своей силой и спокойствием. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного! Господи Иисусе, помилуй меня грешного! И это мне помогало. Но как только появлялся новый соблазн, я снова впадал в отчаяние. Около монастыря возникло много импровизированных навесов, плетенных из прутьев. Под ними крестьяне, по мне язычники, прятались от солнца и мелкого моросящего дождя. Внутрь монастыря заходили в основном только мужчины. Они приносили угощения и нередко, искренне желая помочь, включались в работу по обустройству. Отец Стефан был очень доволен притоком новой рабочей силы. Он все хаживал вокруг да около и ободрял новых работников шутками, которые я слышал уже много раз. И чаще обычного, почти всякий раз, как нас призывали отдохнуть, он брался за гусли и переменчивым голосом в нос пел песни о сербских юноках. Юнок – герой», «Юнаки – герои народного эпоса южных славян» и «Косовском поражении». Думаю, их пели беглые раванические монахи в Рднике. А потом отец Стефан рассказывал о чудесах, происходивших мощами святого князя, которые монахи во время Большой войны переправили через Саву перед приходом турок. Люди слушали его с открытыми ртами. Крестьяне в черте монастырских стен были притворно застенчивые и молчаливые. Они не говорили глупости как на лугу, и все же было видно, что они не принадлежат до монастыря. У меня сложилось впечатление, будто они одновременно чуждаются нас и жалеют нас. Впрочем, было похоже, что никому это, кроме меня, не мешало. Дело и дальше двигалось спора. Умноженные рабочие руки обеспечили заметный рост стен притвора. В лишить своей страсти силы я работал все быстрее, а молчанием и неглядением на людей вокруг себя я пытался теперь, когда наконец нашел свет жизни, избежать угрожающего мне духовного падения. И молился, непрестанно молился. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. кто никогда не пытался пребывать постоянно в связи с Богом, тот не знает, что ощущение теплоты Божьей милости ничем не заменимо, не знает, почему на иконах и фресках нет теней, и почему все лики на них предстают нам одинаково близко, и не знает, что есть мир, попускающий, чтобы развязался мучительный узел времени. Трудно понять, почему человек, ощутивший Божью благодать, не молится постоянно, беспрестанно. Едва я переставал молиться, как опять видел одни только грубые ладони с грязными ногтями. Они меня на божьей стройке вводили в искушение больше, чем притворные лица. Говорят, ему палец покажи, и он смеется. Я же, при виде толстого пальца со сломанным ногтем, приходил в ярость. И камень, положенный такими неосвещенными руками, казался мне каким-то ошибочно выбранным. А смрад выделявшегося пота и исковерканные слова, не слышать которые я не мог, постоянно наталкивали меня на мысль о том, что я на самом деле не принадлежу монашеской жизни, что желанное мной простодушие в действительности обман моего упаднического ума, и что простые люди, работающие вдвое шибче меня, Наверняка меня в тайне презирают, из-за того, что все это ясно видят. Я, конечно, боролся со своими яростными мыслями, пытался высечь их на корню и бросить воображаемый огонь. Но бесовский дым продолжал меня душить, и я все молился и молился. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Господь дал мне додуматься до того, что вся моя ярость, возможно, была вызвана тем, что отец Стефан некоторых крестьян допустил к стройке. А я и дальше лишь подносил камни, но не мог поднести им столько, сколько они могли положить в стену. И бесился от того, что я стал со всеми своими никудышными знаниями помощником неграмотных и глупых людей. Когда я осознал, что корень беса, что мучил меня – Я в суетных помыслах, я набросился на свои помыслы и начал упорно их вырывать. крестьяне здесь живут годами, без монахов они не могли и не смели обустраивать церковь. Но и они, как себя помнят, и их отцы, и их предки все, сколько могли, родели и продолжают родить о святыне. А я здесь появился всего несколько дней назад и уже захожусь от бешенства, что я не главный работник, не архитектор. Ко мне вернулась любовь к хорошим и намучившимся людям при благодарности, которые вместе со мной сооружали дар Господу в ответ на его дары. Мне стало стыдно от того, что я не сумел по достоинству оценить дары, которые они отняли у своей бедности и принесли в дом отца нашего. Они оставили свои наделы и виноградники, чтобы потрудиться немного над основаниями Царствия Небесного, без которого жизнь, что тянет их вниз, к земле, вообще не имела бы никакого смысла. Они это понимали всегда». неграмотные люди, которые никогда не путешествовали дальше соседнего села. А я, путешественник по свету и собиратель всех лишних знаний, возомнил себя выше их. Мне стало стыдно, но стыд не мог меня мучить. Знаю, я слишком слаб и мал, чтобы мой грех имел большое значение. Единственный настоящий грех – это не желать того, чтобы Господь вселился в нас и стер бы все тени, заполнил бы все пустоты. Я всё молился и молился, беспрестанно. Тени исчезли, и ночь посветлела, и звезды, то солнце, то свеча, то светотворение. И незачем спать, пока не сгорят в нас все темные мысли, и каждое, даже маленькое наше деяние, не наполнится вечным светом. Свет ночи незаметно перешел в свет дня. Я заметил также людей, которые прежде не появлялись в монастыре. То были люди с какого-то иного времени. Монахи в иных коричневых рясах, крестьяне в иных нарядах. У всех были спокойные озаренные лица. Они приходили и уходили, никому не мешая, и им никто не мешал. Началось совместное крещение детей и нескольких взрослых, которые из-за запустения не только монастыря, но и всего края после Большой войны, а также из-за лености их родителей, еще не были крещены. Людская река влилась в церковь за святым правителем, который верхом на коне доехал до монастырских врат вместе со своими сыновьями. Старший из них оказался не по годам большим, с высоким углом, и необычными рыжими волосами. Тут же были и княгиня со своей свитой, и благородная монахия Ефимия, и витязи. Мы отреклись от сатаны и всех дел его. Все. Трижды. И трижды соединились с Христом. И в голос подтвердили нашу чистую веру. И хотя за время пребывания в монастыре у меня в голове несколько раз мелькало сомнение, А был ли действительно крещен по приходе в этот мир? Сейчас я успокоился, потому что вспомнил все подробности обряда крещения. И опять, как тогда, жадно вкушал Духа Святого, чтобы остаться в единстве с Господом нашим. Искупанные светом, мы стояли в водах Иордана, прямо под стенами монастыря. и молились, сооружая самую большую и самую прекрасную невидимую церковь. Мы клали новые живые кирпичи и скрепляли их штукатуркой всеобщего аминь. А потом я, через плечо рыцаря, покрытого металлическими чешуйками, увидел ее. Она стояла в воде между теми, кто крестился, с коротко обрезанными волосами, одетая в одно только длинное белое льняное платье. без украшений. Живая икона. Я знал, что рыцарь, стоявший передо мной, погибнет в Косово и останется навсегда живым. Я знал, что вместо кустарника на холме за рекой однажды вырастет лес. Я знал, что речушка раваница со временем пересохнет. Знал, что однажды и солнце изменит свой свет, как в постоянном закате. Я лицезрел на мгновение и начало, и конец времен. Но единственное чудо, которое меня смущало, был ее приход в дом отца нашего. Она ли нашла меня, или я ее нашел, не знаю. Знаю только одно. Именно в тот момент, когда я подумал, что мне до конца земной жизни достанет одной лишь равнической долины обетованной вечность, именно в тот момент ее появление принудило меня объять сердцем весь свет. Вода омылась с неё и мои, и ее грехи, и во второй раз, и в третий раз. Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь. Она получила имя «Жизнь». Вечная жизнь и печать дара Духа Святого, помазанием наложенную на неё, ощутил на себе и я, и на лбу, и на глазах, и на ноздрях, и на губах, на обоих ушах, на груди, на руках и ногах. Я освободился навсегда. Не знаю, могу ли я навсегда сохранить прядь волос, которую у нее отрезал отец Стефан, пряди волос послушников, ставших в тот вечер монахами, ароматную восковую свечу с обряда и деревянный ушат, которым отец Стефан при крещении компенсировал малую глубину речки Равонец, весь монастырь с его непорушенными башнями и стенами и не несожженными монашескими кельями, Прилепленными, как соты, к стенам. Молодые побеги в монастырском саду. Плодородные холмы на выходе из маравской долины. Иванковочка поля, на котором сербы, я знаю это, Одержат великую победу. Августовское солнце и безоблачное небо. Но, быть может, я могу сохранить чистую любовь, Которую я познал. Ночь опять была светлой, как день. Мы сидели перед монастырскими вратами рядом и вместо того, чтобы говорить обо всем, что с нами случилось после расставания, молчали и хранили незаслуженную благодать. И опять ночь неприметно перешла в день. Мы вошли в церковь и жадно пили тарский несотворенный свет преображения Господня, как апостолы с глазами опущенными от страха. Пока человек находится в земном теле, Он не в состоянии принять все, что определил ему Господь. Потому как природа наша страшится. Чтобы нас ободрить, огненный Илья наполнил церковь знакомым солнечным светом. А Моисей всех нас утешил, дав нам закон, должны вести нас до тех пор, пока мы не вырастем настолько, чтобы возмочь исполнить две самые большие заповеди. А заповеди эти гласят. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя. Даст мне Господь Бог крепости, чтобы возлюбил я самого себя, как Он меня любит. Тогда научусь любить и других. Я едва удержался, чтобы не упасть до причастия. Почему я вообще удержался? Вероятно, потому, что я не апостол и не имею такой храбрости, чтобы упасть. Дай мне, Боже, храбрости на все. Пока мы сидели на груди камней, предназначенных для притвора, и ели освященный виноград, к нам подошел сморщившийся от блеска суровой жизни отец Стефан. — Что, остаемся здесь? Хорошо нам здесь. — А? — рассмеялся он и продолжил. дети мои «Вы ведь знаете, что не можете здесь остаться. Иное у вас послушание. Ждут вас мир и ваши нерожденные дети». Мы встали. Отец Стефан положил мне на плечо свою руку, исполосованную венами, и заглянул в глаза. Два пучка седых волос, прижатых к клобоком, энергично выбивались из него. И бороду свою отец Стефан немного подрезал к празднику. Так что и она тоже торчала. Только брови его как-то неприлично черны и косматы. Глаза смеются и поднимают брови, а краешки полных бледных губ слегка опущены. Совершенно серьезен, пытается меня утешить. Ты научишься, огненный мой, всему, что потребно тебе. И даже большему, чем старый учитель Стефан может кого научить. Намного большему. Верня слезы навернулись мне на глаза к моей будущей жене он обратился совсем озорно хороший он работник, но надолго его не хватает. Уж очень любит философствовать, а ты сможешь привязать его к себе за долгий путь. да и ему это будет по душе так ведь И не заметит бедный супруг, как под каблуком окажется вдруг надодо только знать. Отец Стефан подмигнул и выпрямился. Энергично вытер краешки губ и под боченис начал осматривать церковный двор. Он и так нам уделил слишком много внимания, а его ждут гости и братья. И святой князь Лазарь со своими витязями. И преподобный Рамила, который со мной время от времени делился толикой своего дара слез. Я покосился украдкой на ее светлое лицо. Она тоже плакала. Нужно сойти с Тавора и вернуться в мир. Я посмотрел на беседки, которые сербы воздвигли на лугу перед Тавором. Где мы воздвигнем свою? Тайком вытер глаза, пока отец Стефан высматривал, куда ему дальше направить стопы. — А куда нам идти, отче? — спросил я, а в горле застрял комок. — Где мы снова найдем небо на земле? Став очень серьёзным, он ответил мне взглядом. Тёмные глаза из-за мягких подглазей словно закладывали мне знания в душу. «Сынок, дорогой, там, где любовь, там и мудрость. Там, где любовь и мудрость, там и небо на земле. Так-то. И без Бога сие невозможно. Если понесёте с собой любовь, Если у разумеете как поступать, чтобы она не угасла и притом не забудете что не можете уразуметь того до конца, тогда куда бы вы ни пошли, царствие небесное будет с вами. А если будете на всё у бога просить помощи и за все хорошее благодарить его, то из всякого села, которое вам господь явит сотворите царский город. Отец Стефан благословил нас. Пахнув на нас запахом ладана и вина, он расцеловался с нами и пошел отправлять свои хозяйские обязанности. А мы остались с мыслями, которые принесли первые облачка на небо над Раваницей. Я разыскал глазами в траве округлую каменную плиту с двумя прильнувшими друг к другу грифонами. С той самой поры, как я пришел в монастырь, я радовался тому моменту, когда мы поднимем ее и встроим в новую стену. Похоже, я в этом не буду участвовать. Сейчас уже смеркается, а туч становится все больше. Они еще высоко, но летом никогда не знаешь, откуда может налететь грозовая туча. Уж не пойдет ли сегодня ночью ливень? Завтра мы тронемся в путь. «Быть может, мы и правда найдем какое-нибудь красивое село по дороге в Царьград». Пока Вера в течение нескольких дней по приезде мужа в Царниврх, в черную вершину, читала рукописи, Мики проводил время, в основном играя с детьми. Он старался оставить жене все свободное время, чтобы она могла спокойно просмотреть и прочитать записки путешественника. Мики твердо решил, что не допустит нового раздора. И даже готовил еду. Анжелия и Божия помогали отцу на кухне, а Вера сидела на раскладном стуле под старой грушей и все читала и читала. А потом дала Мике прочитать запись, сделанную в равнице, и все время кружила рядом и посматривала на него из-под лобья, стараясь уловить реакции мужа, как будто бы это она написала и ждет оценки. Читая о преображении путешественника в равнице, Микки только вздыхал. Несколько раз он тайком вытирал слезы. Наконец он молча вернул бумаги Вере, словно она теперь являлась владелицей рукописей, и вышел из дома. Пройдя через лес, Микки остановился на склоне и обвел взглядом Моравскую долину. Потом сел и долго смотрел на реку и дорогу в долине. Священник представлял себе старый маршрут Царьградской дороги. по которой шагали через века автор путевых записок и его любимая. С того расстояния, с которого Микки обозревал пышный пейзаж, нельзя было не увидеть широка ли и заасфальтирована современная дорога, не различить новые дома и здания. Под лучами жаркого летнего солнца в совершенном спокойствии, почти в полусне, Микки прикрыл глаза, и ему привиделись караваны верблюдов и колонны воинов. Видения были настолько отчетливыми, что Мике приходилось время от времени спохватываться и открывать глаза. Ему казалось, если он заснет, то вполне себе может проснуться в каком-нибудь другом времени. Но сколько бы сильно священник этого не желал, столь же сильно он страшился покинуть утешительно незыблемую реальность. Как бы ни был человек недоволен своей жизнью, ему всё равно Люба, что пень – это просто пень, а муравей, ползущий по его ноге – это муравей. По крайней мере, до той поры, пока он не начнет слишком сильно его щекотать или кусать. Тогда он его просто стряхнет. Микки так увлекся, а пробыл он на склоне несколько часов, до самого вечера. что не заметил, что сидит он совсем рядом с муравейником. И прежде чем вернуться домой, ему пришлось до нога раздеться и вытрясти всех муравьев, ползавших по его телу.